Глава 56. «Мы приезжаем к Новикову около десяти вечера, усталые и довольные. Волнуешься?» — спрашивает Дин, когда Нина впускает нас в квартиру. «Ни капельки», — признаюсь я. «Это что-то новенькое?» — хмыкает Нина, разглядывая других Люси и Дина. «Костюмированная вечеринка», — отмахивается другой Дин, срывая парик и кепку. «Дай угадаю, ты Эльза?» спрашивает она у Люси. Пять баллов, кивает Та. Отпусти, и забудь. И подмигивает мне, срывая парик и возвращая на голову корону. Мы договорились не распространяться о том, что рискнули появиться вместе на общественном мероприятии. Григорий уже все подготовил. Мы давно вас ждем. Открывает дверь в подвальную лабораторию Нина. Что с параметрами? А выставляем согласно расчетам? Бросается вниз по ступеням другой Дин. «Хватило бы мощности», — отвечает она, спускаясь следом. «Переживаю за регулятор». «Я лично его проверял. А что с топливом?» Гриша думает, должно хватить. «У нас всего две попытки. На птицу и на ребят». «Я всю ночь молилась». Серьезно, вы верите в это?» «Верой наука идут рука об руку. Хотя Гриша бы поспорил». Их голоса затихают внизу. Прошу, пропускает меня вперед, Дин. Ух, выдыхаю я. Вот теперь я начинаю немного переживать. Ой, да подумаешь, путешествие между вселенными, восклицает другая Люси, подталкивая нас к лестнице. Делов-то, максимум, что может пойти не так, это если расчеты окажутся неверны и вас расщепит. Она смеется злодейским смехом, и ее голос эхом разносится по коридору. Умеешь ты поддержать? вздыхаю я. Но ведь чисто твое чувство юмора подталкивает меня один. Мы спускаемся вниз, и мое волнение только возрастает. Одно дело перемещать апельсин, другое живых существ. И пусть апельсин перенесся в другой гейт целым и невредимым, но ведь о судьбе шариковой ручки, которую отправляли на следующий день в параллельную вселенную, мы ничего не знаем. А вдруг ее закинуло в палеолит». Даже жаль, что мы больше никогда не увидимся, говорит другая Люся, обнимая меня на прощание. И жаль, что я не смогу никому рассказать о тебе. Ты для меня теперь как сестра». «Я и есть ты, вообще-то», — прижимая ее крепче, всхлипываю я. «Но мысль о том, чтобы считаться сестрами, мне нравится куда больше». «И спасибо, что спасла меня», — пищит она. «Я чуть не спустила свою победу в унитаз. Твое пение, оно... оно было невероятным». Быть ласковее с родителями, ладно?» — прошу я. «Конечно». И почаще выгуливай Мишку. Договорились. И присмотрись к Мартине. Она супер. Хорошо. «Береги маму», — даёт наставление своему двойнику Дин. «Ситуация не самая лучшая. Если ты просто уедешь в другой город учиться, ей одной придётся нелегко. Я понимаю, что учёба важна, но вдруг найдется вариант, в котором ты сможешь навещать её чаще. Или что-то вроде». «Обещаю». С трудом оторвавшись от изучения показаний приборов, другой Дин выпрямляется, делая шаг и заключает настоящего Дина в крепкие объятия. «Ох, приятель!» — кряхтит тот. «Ты заставил меня по-другому взглянуть на многие вещи», — ударяет его по спине другой Дин. «Спасибо тебе». «И ты, и ты», — осторожно освобождаясь из схватки, — говорит Дин. Так, чешет затылок Новиков. Нам бы не отправить случайно не тех молодых людей. Люси един из другого мира, шаг вперед. Мы послушно делаем шаг и берёмся за руки. «Ага, хорошо», — задумчиво говорит он. «А ваши вещи?» «Ох, точно», — спохватываемся мы. «Вот», — подает мне сумку другая Люси. «Итак, момент истины», — взмахивает руками Григорий. «Объект один в гейт». Нина подходит к машине с Круджи в руках, садит птицу в рамку, велит сидеть. «Вот так, замри!» Воронёнок смотрит на нее внимательно, как будто понимает. «А вы готовьтесь!» — бросает нам Новиков, подходя к пульту. «Ребята, позаботьтесь там, пожалуйста, о Крудже!» — просит нас Нина. Она сжимает губы до бела, и видно, что расставание с птицей печалит ее. «Готовность! Три, два, один!» Вспышка, треская и тишина. «Его нет!» — ошеломленно произносит другая Люси. «Где он?» «Его здесь нет!» — радуется другой Дин. «По моим расчетам, говорит Новиков, — он должен появиться сейчас, в том же месте, в тот же час, но уже в параллельном измерении». «Нужно спешить, пока излом пространственно-временного потока стабилен!» — торопит нас Ниночка. «Да-да», — Григорий указывает на гейт, — «молодые люди, прошу!» «Спасибо вам», — говорю я ему. «И вам, и вам, Нина!» Ниночка с улыбкой кивает, а Новиков лишь деловито бросает. «Вы дали мне больше, гораздо больше». «Пока, ребята!» — мы машем другим Люси и Дину. Другая Люси готова разрыдаться, и её парню приходится обнять ее, чтобы не дать окончательно расклеиться. Волнительный момент. «У меня поджилки трясутся», — признаюсь я. Мы с моим Дином встаем лицом друг к другу и беремся за руки. Не бойся, я с тобой, улыбается один, глядя мне в глаза. И для протокола мне понравился этот мир. Согласна. Готовность. Три, два, один. Счастливого пути, ребята! Я зажмуриваюсь. По телу идут мурашки, вибрации, какие-то волны, будто щекотка. Кружится голова, во рту пересыхает, а потом. Пщ! И мы оказываемся в тесном помещении. Кра! слышится неподалеку. Слышится шорох, так хлопают крылья. «Дин!» — негромко зову я. Вокруг пусто, холодно. Я отрогаю руками воздух, но ничего не нахожу. «Погоди!» — раздается рядом шепот Дина. «Ищу выключа... Вот он!» — вспыхивает свет. Я вижу подвальную лабораторию Новикова. У меня уходит пара секунд на то, чтобы страх сменился облегчением. Это не та лаборатория. Здесь все более современное, новое. Стол, компьютера, куча приборов. Из знакомого только Круджи. Он привычно сидит на подоконнике под потолком. «Я не знал, что у Григория дома тоже есть своя лаборатория», — говорит Дин, перемещаясь по комнате и с интересом разглядывая приборы и технику. Ученые одержимы своими изобретениями». Вздыхаю я. Наверное, приходит с работы и ночью продолжает здесь опыты. «Хм», — хмыкает Дин, заглянув в один из журналов, лежащих на столе, затем переводит взгляд на железяки, провода, устройства, а потом снова возвращается к изучению записей. «Хм». «Брось-то эти бумажки!» — А радостно говорю я. «Давай искать отсюда выход! Нас уже все заждались!» «Подожди», — хмурится он. «Что?» — а вдруг замираю я. «Мне слышатся голоса! Да, точно! Это наверху Идем. «Люся, не торопись!» — с каменным лицом просит Дин.